Мысли о том, что пора начинать поиск киллера, не давали Лере ни покоя. Она понимала, что сейчас не до того, что нужно сперва покончить с текущим кризисом, но не находила себе места. Тина её понимала и поддерживала, но была не в силах что-либо изменить. Ситуация складывалась приотвратительная. Целых 6 сверхв причёвку куда более развитых, чем прежняя, продолжали наступление. Откуда-то выплескивались все новые и новые волны кривобоких кораблей, забитых агрессивными дикарями. Они, как стаи саранчи, губили все, к чему прикасались. От Кира Ваннега поступила информация, что ментальные импланты сверхи создавать больше не смогут, поскольку делали они их не сами, а плененные ими представители сверхцивилизации Астер-Архия. Экспедиция уничтожив контролирующую систему игольчатые кристаллы, освободила тем самых пленников, которые поспешили покинуть реальность, как они сообщили на прощание. Их народ жил на стыке между сферами творения и многими сверхреальностями, когда-то по ошибке разделившись на несколько страт в поисках своих давно потерянных сородичей. Эстер Архия оказалась в реальности СССР. и были неожиданно для себя пленены а затем их заключили в тела биоматок которые выращивали мерзость гасящую свободную волю разумного существа и делающую его марионеткой покорно выполняющей любой приказ на просьба освободить их только однажды был дан наполненный бесконечной спесью ответ гласящий что у богией твари должны знать своё место и делать то что им поручено иначе будут наказаны факс сверху смогли пленить сущность такого порядка никто из арм не понимал но факт оставался фактом и это очень настораживало это значило что возможности врага намного больше чем это казалось раньше отсюда следовало что необходимо как можно быстрее гасить все известные точки инферно стало окончательно ясно что сверх и эту жутковатой силой вовсю пользуются Мало того, они ею, может, и не питаются, но воспринимают вполне нормально, а раз так, то они превысили любую меру терпения. Поэтому идея о призыве палача уже не казалась, Арн, чем-то неправильным. Вопрос только, а справится ли с тварями плетущий путь? Или они слишком сильны даже для него? Но выяснить это можно было только на опыте. А палача еще поди да завись. К сожалению, эстер и археи ничем не могли помочь. Они страшно боялись, что их снова пленят. Несчастные сущности провели в мучительной для них неволе больше трехсот тысяч лет. Поэтому, коротко сообщив, кто они и что с ними случилось, поспешили покинуть реальность, уйдя границам сфер, где им было намного уютнее. Да и поймать их в родной среде обитания сможет очень мало кто. По крайней мере, они на это надеялись. утешало только то, что новых имплантов у сверхсов больше не будет, но никто не знал, сколько их запасли. Может, этих запасов хватит на тысячи лет. К счастью, целители ордена быстро научились проклятые импланты удалять, не нанося вреда носителю. Да, память при этом терялась, но лучше так, чем оставаться бездушным автоматом, готовым на любую мерзость по воле великих учителей. Из разрушенной системы, откуда освободили Эстер-Архия, экспедиции пришлось уходить в срочном порядке. Разъяренные неожиданными потерями сверху, отправили туда десятки тысяч кораблей. Кир Ванек после получения результатов сканирования сразу понял, что ему с наличными силами не справиться с таким числом врагов. Поэтому предпочел увезти флот на шестнадцатый уровень гиперпространства и на максимальной скорости ушел к своим кораблям. свою задачу он выполнил. Однако по дороге домой оказалось, что исторархие всё же не остались им благодарными. Первыми неладное заметили канониры, решившие проверить гиперарудие и обнаружившие, что те превратились ни знама во что. При попытке разобраться активировалась запись, пояснившая, что отныне все орудия во флоте гварда представляют собой так называемые деструкторы пространства. способное перемещать любые материальные объекты в реальности, где те не могут существовать и мгновенно аннигилируются. В результате пространство в определённом объёме очищается даже от мельчайшей пыли, не говоря уже о чём-либо крупнее. М-м, да. Довольно подленько, пошевелил усами Тальке. Мы мол никого не убивали, а только переместили врагов туда, где они не могут существовать. А умерли они уже сами. Полденька согласен. Щёлкнул зубами Кирванок. Зато оружье весьма действенное. И я рад, что оно у нас теперь есть. Дикарей слишком много. А тебе их не жалко? Жалко, они ни в чём не повинны, разве что в глупости. Но позволить им победить и отправить нормальных, разумных на их жуткие мясокомбинаты, я не вправе. К сожалению, всё имеет свою цену. Ты прав, тяжело вздохнул пёстрый керси. Как же меня бесит вот это вот всё. Только успеваешь неимоверными усилиями создать мир, где всем относительно хорошо живётся, так обязательно найдётся гадина, которая народится и испортит. Почему они всё время к нам лезут, как думаешь? Я тоже не раз размышлял на эту тему, распахнул пасть Гвард, но так ничего и не понял. Похоже, всему виной страсти и эгоизму. Те же сверху апефеоза эгоизма. они абсолютно уверены в своей сверхценности, а всех остальных считают грязью под своими ногами и подобных им разве что по мелче калибром. Среди пощу хватает и всегда хватало, причём многие даже творимое ими подлостью даже подлостью не считают. А когда их наказывают, удивляются: "Что мол такого страшного я сделал?" Это же не мне было больно, а ему. А он это так ничто, ведь главное же в этом мире я И так глубина души думает почти каждой. Почему-то простая истина, что другому тоже больно, очень плохо доходит до разумных, и я никак не пойму почему. Я тоже поморщился тальке. Ладно, боги с ней с философией, что дальше делать будем? А вот сейчас свяжемся с Дарлей и узнаем, прищёлкнул зубами Кирванок. Что-то мне подсказывает, что без дела мы не останемся.